Онas пересёк границу Германии и Дании. Он ожидал, что будет паспортный контроль, но пограничник махнул рукой: "Можно проезжать". Получается, белой кожей и машина с финскими номерами достаточно, чтобы произвести впечатление порядочного человека. Если бы только этот пограничник знал. Он успел доехать до поворота на Мюнстер, когда сообщение о тайне заставило его остановиться в ближайшем дорожном кармане. Тебя искали Перти чуть все не испортил. Пришлось выкручиваться. Будь осторожен. А. Дрожащими пальцами он набрал ее номер. Кто это был? Бегемот с Хаммером. У последнего в телефоне была твоя фотография. Сочинили историю про какой-то неудачный розыгрыш. Я думал, это не встречался с Перти. Наверное, он успел меня заметить. Я спрятался в сарае, когда увидел, что он идет. Вздох Айна прозвучал как ругательство. Или как обвинение. Он не оставлял Томасу выбора «надо поворачивать обратно». «Я возвращаюсь. Попробую сесть на паром в Стокгольме или, в крайнем случае, в Умео». «На этой машине?» «Это рискованно. Машину попытаюсь сменить». «Томас, в этом нет никакого смысла. Смысл в том, что из-за Паава ты в опасности». Томас завершил вызов и перевёл телефон в авиарежим, чтобы избежать возражений со стороны Айна. «И так придётся признать поражение. Довериться полиции и нарушить клятву. Но будет ли это бесчестием, если другой человек нарушил её первым?» Ночью Томас решил не спать, купил упаковку из 6 энергетиков, орехи и колбаски. Во Фленсбурге он попытался обменять Форт на маленький Фольксваген, но владелец автосервиса отказался от сделки, осознав, как сложно будет перерегистрировать машину в Германии. Тогда Томас решил попытаться снова провернуть это на юге Швеции. Там были районы, где можно было даже раздобыть новые номера. Он не знал тех мест и понимал, что это может быть опасно, но по скользкой дорожке он шёл уже давно. Томас не был уверен, что выберется из этой передряги невредимым и вообще останется на свободе. Но за жизнь Айна он теперь отвечал. Здесь проходила черта. Номер, с которого звонили, был Пава Вайньо не знаком. Он подумал не включить ли автоответчик, однако что-то подсказывало, что звонок важен. После третьего гудка он нажал зелёную кнопку и представился. Здравствуйте. Это Нета Нильсен из бюро интерьеров Шарм. Добрый день. Он понял, что звонок был по поводу Вероники. Вы являетесь клиентом нашего дизайнера Вероники Сунд, верно? Голос женщины звучал как-то глухо, кажется, она только что плакала. Стало быть, печальные вести дошли до Вероникиной работы. Да, так. С сожалением вынуждена сообщить, что вашим проектом теперь будет заниматься другой дизайнер нашего бюро. Я совершенно доволен работой госпожи Сунд. Женщина шмыгнула носом, затем откровенно всхлипнула. Нэта Нильсон входила в руководство Шарма. Насколько помнил Пава, она была креативным директором. Должно быть, это была та самая блондинка, учившаяся не то в Лондоне, не то в Токио, которая раздражала Веронику своей самоуверенностью. «Да, все довольны. Вероника была очень талантлива. Постойте, вы говорите о госпоже Сунт в прошедшем времени. Вы ведь не хотите сказать, что...» Пава не успел закончить фразу. Нэта Нильсон разрыдалась. Он подумал не повесить ли трубку, но не стал этого делать. Вполне естественно, что довольный клиент захочет подробнее узнать о судьбе человека, с которым работал. Он старался держать телефон подальше от уха. Казалось, слёзы Нильсен просачиваются через трубку и стекают по его щеке. Несчастный случай дома. Видно, она упала с лестницы. Наконец смогла выговорить Нильсен: "Это чудовищно. У неё остался кто-нибудь? Семья, дети? Мы с ней обсуждали лишь работу, но если бы я как-то мог почтить только муж, управляющий директор Касперсунд. Детей у них не было. Вероника говорила, что коллеги для неё своего рода семья, а дома клиентов как дети, о которых она неустанно печётся. Снова слёзы. Похоже, ушла не одна упаковка носовых платков, пока Энн Нильсен обзванивала Вероникиных клиентов. "Должно быть, это по-настоящему тяжело для всех вас", сказал Пава сочувственно. Ведь это был Пава Вайню, верный товарищ опоры в печали. утешитель вдовствующих. Разумеется, не считая Каспера Сунда, в отношении которого стоило держаться поскромнее, но, конечно, цветы в офис Шарма он пошлёт. После разговора с Нильсен он встал и подошёл к окну. Подумал, что если выпрыгнуть с шестого этажа, то это верная смерть. Но окна в офисе даже не открывались. Здесь была превосходная вентиляция. Нильсен сказал о несчастном случае. Значит, уголовное дело не заведено и расследуется лишь причина смерти. И все же будет таксилогическая экспертиза. Пава не знал, долго ли следы глазных капель остаются в моче или крови. Не знал он и того, пользовалась ли Вероника такими каплями раньше. Возможно, на этот вопрос ответит Каспер Сунд. Вероника была не из тех женщин, что ведут дневники, но Пава не был уверен, что его фотография не обнаружится в ее телефоне или где-нибудь в тумбочке. К рабочим документам Вероники у Каспера вряд ли был доступ, и в данном случае он был просто клиентом в числе прочих. Главное, чтобы никто не счёл подозрительным, что Вероника отключила камеры. И нужно придумать убедительное объяснение тому, почему в тот день они созванивались. Если полиция подойдёт к делу тщательно, его непременно спросят об этом. А может, ему на руку сыграет пресловутая нехватка ресурсов, и с рутинным установлением причин смерти вряд ли станут возиться долго. А вот стрельба в порту в Ассаре. Томасу удалось уйти. Понял ли он, что торпедом его сдали? Томас не дурак и теперь наверняка догадается, что безопаснее будет находиться за пределами страны. Лучше бы ему как можно дольше оставаться в неведении относительно смерти Вероники. Лингвисту хватит мозгов сложить 2 и 2, чтобы получить неприятную для Пава сумму. Впрочем, намерения Томаса по-прежнему оставались неясны. Как долго можно будет рассчитывать на его верность? Торпеды не рассказали полиции о смерти Ларри Нисканина, и Паава предполагал, что они умолчат и о причинах поступка Санту-Нюккинина. Он был бы не прочь узнать, поджидают ли Томаса в Германии или Италии, но не хотел рисковать и еще раз связываться с торпедами. «Сиди тихо, ты потрясен, у тебя горе, ты ни в чем не виновен, главное, чтобы Вероникины подружки не чесали языками». Кто, кроме Лилли, знал о её молодом любовнике? Но с Лилли он общаться не станет. Или стоит намекнуть ей, что Каспиру Сунду всё известно? Спокойся, Пава Вайню. Ты отмечен печатью богов, но ты не всемогущ. Не суетись. Сосредоточься на работе. Ты выпутаешься. История, в которую ты как-то влип с Томасом, была намного хуже. Это случилось лет 5 назад. Томас как раз начал преподавать в колледже латынь. А также итальянский язык и культуру. Он любыми способами пытался наскрести деньги на свои научные изыскания. Паво не мог взять в толк, как Томас может горбатиться по вечерам, имея такой смешной оклад, а тот говорил, что преподавать ему нравится. Языковые курсы предназначались для взрослых. Посещение было добровольным, так что мотивация у слушателей точно была. Почти все были коренными финами, но была среди них умапоморочительная Джамиля. Сомалийская девушка, которая хотела выучить итальянский язык о купантов в своей стране. Джамиля училась на медсестру, но в дальнейшем рассчитывала поступить в университет и изучать политическую историю. Однако родственники рассуждали иначе: не зачем девушке учиться? Пусть выходит замуж за человека из своих и сидит дома с детьми. Всех подробностей Пава уже не помнил. Когда Томас начал провожать Джамилю после занятий, Пава поинтересовался: не обрезана ли она? Я таких вопросов не задаю. Томас, этот вечный слабак, был искренне ошарашен. Пава понял интерес Томаса, когда вочи увидел Джемелю. Пожалуй, она бы и ему подошла. Огромные глаза, пухлые губы, стройное, как у газели, тело, ясные очертания груди даже под широкой одеждой. Кожа цвета кофейных зёрен, там, где её можно было разглядеть, под платком на лице и на руках почти полностью скрытых длинными рукавами. Женщина полная тайн. В коллекции Пава были и темнокожие, но не такие, как Джимеля. Он даже завидовал Томасу, но лишь до того момента, как вмешались родственники девушки. И вот тогда Томас не выкрутился бы без его помощи. Томас приближался к Копенгагену и всякий раз вздрагивал, заслышав рёв мотоцикла, но, похоже, никто его не преследовал. Хотелось есть, и он свернул с шоссе в сторону небольшого посёлка. Датских крон у него не было, так что оставалось надеяться на карточку. Смёрри-брёдная пиццерия и сомалийский ресторанчик, самбуса и блины Аджеро. Томас вспомнил два блюда, которые Джамиля успела ему приготовить и припарковался у дверей заведения, расположенного в маленьком торговом центре. Он узнал эти запахи и журчания арабского языка в перемешку с датской тарабарщиной. Воспоминания чуть не вынудили его развернуться и уйти, но голод оказался сильнее. Он уселся за столик для двоих, улыбнулся официанту и по-английски попросил меню. Принесли датское, но благодаря Джамиле названия блюд оказались томосу знакомы. В памяти всплыли её тёмно-карие глаза. Он даже не знал, в какой стране она теперь. Думая о Джамиле, он прикоснулся к носу. Тогда он поначалу даже не заметил, что его нос снова сломан. И если бы не Пава, они оба погибли бы. Это были даже не отношения, просто дружба. По крайней мере, сама Джамиля всегда это подчёркивала. Если она хотела добиться своей цели и поступить в Хельсинкский университет, во всём остальном ей приходилось слушаться родственников. Муж её должен был быть простым человеком, таким, который будет гордиться мудрой женой. Но не все самолица считали западные ценности тлетворными, как думал Томас. Джамиля развеивала его предрассудки, и ему это нравилось. Пару раз они вместе пили чай, и Томас уже увлёкся. Конечно, Примешивалось к этому и осознание изначальной бесперспективности их отношений. "Ты возомнил себя грёбаным Ромео?" как-то насмешливо спросил Паво. Томас до сих пор со стыдом вспоминал свои тогдашние мысли. Идиот. Он был чёртов инфантильный идиот. Ему подали анжеро и мясное рагу. Итальянские завоеватели привнесли в сомалийскую кухню пасту. Общаясь с Джемильой, Томас впервые устыдился истории своей второй родины. Паво счёл это полнейшим кретинизмом. Нынешние поколения не в ответе за деяния предков. Если эта девица тебя осуждает, то нечего с ней и общаться, тем более если ты не можешь даже прикоснуться к её чудесной коже, не говоря уже о чём-то большем. Томас заподозрил неладное ещё тогда, когда Джемеля пришла на занятия в тёмных очках, хотя стоял ноябрь, шёл дождь со снегом, а трамвайные рельсы покрывались льдом. Девушка отказалась от чая, сказала, что вместе с матерью должна навестить в Уассаре родичей, у которых родился ребёнок. В тот день она была молчаливее, чем обычно. "Держись от неё подальше", посоветовал Пава на следующий день, когда они встретились в зале. "Не надо строить из себя рыцаря. Когда баба уже получила из-за тебя в глаз, рискуешь и казаться следующим". Надо было тогда послушать Пава. Это был не расизм, а реализм. Дед рассказывал, какие побоища происходили между тосканскими деревнями, когда за девчонками ухлёстывали не те парни. Во всех странах случалось нечто подобное. Не стоило ему следить за Жемелёй после следующего занятия, запрыгивать в последний вагон метро, идти за женщиной до самого её дома, адрес которого он уже давно знал из её анкеты. И тем более звонить в дверь.